Одиннадцать обезглавленных трупов Страшная посылка Это было в 1870 году, вскоре после назначения моего друга начальником сыскной полиции. Надо вам сказать, что два последних перед этим событием года были особенно богатыми на зверские кровавые происшествия. Путилин просто с ног сбился. Иногда ночью он посылал за мной. «Друг мой, мне нужна твоя помощь. Определи, сколько времени, по-твоему, мог прожить этот человек после полученной им раны. Мне необходимо это знать». Поскольку мой друг никогда не задавал мне праздных вопросов, я всегда старался дать ему как можно более точный ответ. Шел февраль. В воздухе уже пахло весной. Я сидел у Путилина в его служебном кабинете, и мы вели задушевную беседу. Вдруг послышался нервный стук в дверь. «Войдите!» — крикнул начальник сыскной полиции. На пороге кабинета стоял старший дежурный агент, взволнованный, бледный. «В -в «Ваше превосходительство — страшное преступление!» — заикаясь, проговорил он. «В чем дело?» — озабоченно спросил Путилин. — Сию минуту нам, нам сообщили, что в трех различных районах города найдены три трупа. — Что же в этом особенно страшного, голубчик? — слегка усмехнулся Путилин. — Вы не дослушали меня, ваше превосходительство. Дело в том, что все три трупа без голов. — Как без голов? Мой друг даже привскочил от удивления. — Так-с? — У всех отрезаны совсем недавно, и, а, очевидно, не у трупов, а у живых еще людей. Путилина передернула. Кающий я почувствовал себя не очень хорошо. — Вот что, голубчик, сию минуту дайте знать прокурору, судебному следователю и врачу. Я сейчас туда выезжаю. Ты поедешь со мной, Иван Николаевич? — Что за вопрос, разумеется, — с готовностью ответил я. — Где трупы? — отрывисто спросил Путилин. Один за Нарской заставой, другой близ деревни Волкова, третий близ Новодевичьего монастыря. Все окраины вырвалось у Путилина. Только мы собирались выйти из кабинета, как снова раздался стук в дверь. — Ну, что там еще? Кто там? Войдите! Два сторожа бережно внесли объемистый ящик, завернутый в черную клеенку. — Что это? — удивленно спросил шеф сыска. — «Посылка на ваше имя, ваше превосходительство!» — гаркнули сторожа. «Кто принес?» «Час назад доставлено посыльным. велено передать вам в собственные руки!» утилин сделал досадливый жест рукой. «Нельзя терять времени!» «А, впрочем, и Иван Дмитриевич выразительно посмотрел на меня!» «Надо вскрыть посылку!» — ответил я ему. «Живо, живо! Вскрывайте!» — отдал он приказание сторожам. Ловкими привычными жестами те распутали бечевки и разрезали черную клеенку. Под ней оказался грубо отесанный белый деревянный ящик. Мы все поближе придвинулись к нему. Путилин стоял впереди. «Подымайте крышку!» — нетерпеливо бросил он сторожам. И «Ишли, как крепко гвоздями приколочено!» — заметили оба сторожа, стараясь ножами поддеть крышку таинственного ящика. «Наконец доски!» Отскочили с треском и характерным сухим лязгом сломанных гвоздей. — С нами крестная сила! — раздался дикий испуганный крик отпрянувших от ящика сторожей. — Головы! Головы! Путилина тоже словно отшвырнула назад. Старший дежурный агент замер на месте, лицо его было белее полотна. В ящике, на смоченном кровью грубом холсте лежали рядом одна к другой три отрезанные головы на что уж я как доктор привык ко всевозможным кровавым ужасам а тут поверите ли при виде этих страшных мертвых мужских голов задрожал как какая нибудь нервная барынька ваш ваше превосходительство! — первым нарушил оцепенение охватившее всех здоровенные дети на сторож то «Тут бумага еще какая-то лежит!» И, бережно сняв с одной из голов лист в четвертинку плохонькой бумаги, смоченной по краям кровью, он протянул ее Путилину. «С дрожью в руках!» — взял это страшное послание мой неробкого десятка друг. «Вы... выступайте пока!» — отдал он приказ сторожам. Те, словно радуясь, что могут избежать дальнейшего лицезрения голов, быстро покинули кабинет. Путилин начал громко читать. «Посылаем тебе твое превосходительство в дар гостиниц три головы. Жалуем тебя этой наградой за твое усердие, с ты раскрыл, накрыл и предал шайку Стеньки Разина. Исполать, слава, хвала, тебе, мудрый сыщик». А еще скажем, что таких голов ты получишь еще восемь. Всего же их будет одиннадцать. А двенадцатую голову получить тебе уже не придется, потому что голова это будет твоя собственная. Бьем челом тебе. А-Г-Г. -г. Недурно, — вырвалось упутилино. Ловко, — вырвалось у меня. Я быстро подошел к ящику, — и, схватив одну голову, близко нагнулся к ее широко раскрытым глазам. — Что ты делаешь? — испуганно спросил меня талантливый сыщик. Я усмехнулся. — Разве тебе, Иван Дмитриевич, неизвестно, что порой в зрачках убитого запечатлевается образ убийцы? Зрачки глаз убиваемого воспринимают как негатив черты лица убийцы. Увы, сколько я не бился, ровно ничего не мог узреть в мертвых, остекленевших глазах. В них застыли только ужас и невыразимое физическое страдание. «Ну?» — с надеждой в голосе спросил меня мой друг. «Ничего», — с глубоким сожалением ответил я. «В таком случае идем, не теряя времени. Я принимаю вызов этой страшной банды». «Клянусь, что я или первый из восьми сложу свою голову, или раскрою этих чудовищ».